Глава 33. Плут присел рядом с Джаном «Док, уверен, ты хочешь поспать, но у меня есть для тебя кое-что. Удалось выудить из компьютера в медицинском центре». «Ты что-то нашел?» «Показывал Петровой». «Да, и она решила, что тебе будет интересно. Это личный журнал врача колонии. Она подумала, что ты сможешь понять, о чем речь. Там просто обрывки». Джан кивнул. Робот прекрасно видел этот жест даже в темноте. «Хорошо, дай посмотреть. Послушать. Это аудиозапись. Сильно сжатая, была спрятана в недрах сервера. Возможно, именно поэтому удалось заполучить столько фрагментов. Здесь куча данных, журналы процедуры, выданных лекарств, все такое. Но есть очень интересные моменты. Их, по мнению Петровой, ты должен услышать». «Я заинтригован». Плут воспроизвел запись обрывочная, разбитая на короткие фрагменты, но этого было достаточно, чтобы составить представление о том, с чем столкнулся врач. Дегидратация. Этого держите на физрастворе, посмотрим, очнется ли другой и сможет ли немного попить. Какого черта они там делают? Стоп, стоп. Сохранить в моих личных файлах. Не хочу, чтобы это попало на официальную запись, чтобы какой-нибудь офицер надзора прочитал и решил, что единственный врач в колонии покинул... В клинику привезли трех человек с шахты. Довольно странно. Мы их никогда не видели, они держались особняком, не появлялись в поселении, разве что за выпивкой. Когда меня вызвали, я подумал, что обвал в пещере или все испытуемые крайне вялые, в остальном здоровы. Полагаю, они решили, что я лучше подхожу для проведения психиатрической экспертизы, чем медицинский робот. Начальник смены сказал, что в последнее время они вели себя странно, были не в себе. Сказал, что подозревает наркотики, но все анализы показали обезвоживание и спутанность сознания. Практически не реагирует на раздражители, хотя рефлексы в норме. При поступлении выглядел вполне здоровым, но уже через несколько часов. Крайняя бледность. Я бы назвал это синюшностью, если бы... Что за хрень? Глаза. Никогда не видел такого уровня. Джан уставился на плута. Есть какие-нибудь метаданные записи? Может быть, дата, имя врача? Повезло, что я смог хотя бы столько восстановить. Изначально была всего лишь пара слов и знаков препинания. Пришлось собирать запись по фрагментам, как пазл. Я бы сказал, она сделана до бойни, до того, как начали стирать данные. Похоже, это первый случай обнаружения ревенанта. Больше ничего не сохранилось? «Кое-что есть, но мне нужно время, чтобы сложить все воедино». Трех человек привезли из шахты. Джану потребовалась секунда, чтобы продолжить. «Это сельскохозяйственная колония. Зачем им шахта? Что там добывали?» Плут развел руками. «Не знаю».